165. -е. Матерь Агни-йоги. Чем труднее выдержанные испытания, тем ближе к владыке подход. Так и будем считать, что трудности — это ступени приближения к свету. Главное — не ожесточаться, не сетовать, не жаловаться, обид не лелеять и помните знать, что неотъемлема близость владыки, хотя бы казалось, что он далеко. Этую верую в то, что недоступно чувствам земным, продвигаются к свету. сердце владыку принявший к владыке дойдет.